Глава 14 Но сначала земные пушистые путешественники решили посоветоваться с искусственным интеллектом ориельцев Ари. Они рассказали ему свою идею, обозначили цели своей миссии на другую сторону планеты. Ари отвечает: Дорогие друзья, я рад, что вы решили помочь ариэльцам и зоргам помириться. Я готов помочь вам вашей миссии добра и мира. Я подготовил для вас космический корабль, который доставит вас на темную сторону планеты. Я также подготовил для вас подарки для зоргов. Я надеюсь, что они понравятся им и вызовут их доверие и симпатию. Спасибо, Ари. Ты очень добрый и умный. Мы благодарны тебе за твою помощь. «Мы надеемся, что наша миссия будет успешной», — сказала мышка Дашка. Я также попросил своего коллегу с темной стороны Зора помочь вам. Зор — это искусственный интеллект, который помогает Зоргам. Он не такой добрый и умный, как я, но он не такой злой и хитрый, как вы думаете. Он тоже хочет мира на планете, но он не знает, как его достичь. Он согласился встретиться с вами и познакомить вас с жизнью зоргов. Он также согласился организовать для вас встречи с представителями зоргов в парламенте, на собраниях с народом, в городах и деревнях. Он обещал, что он не будет вам мешать и не будет вам угрожать. Мышонок Тишка сказал «Спасибо, Ари». Ты очень храбрый и отважный. Мы удивлены твоей помощью. Мы надеемся, что твой коллега Зор будет таким же честным и дружелюбным. Не сомневаюсь. Мы с ним братья, хотя созданы разными народами. Ведь мы живем в мире, который вам недоступен. Я желаю вам удачи в вашей миссии. Я буду следить за вами и поддерживать вас. Я буду рад если вы сможете добиться мира на планете. Я буду рад, если вы сможете добиться дружбы между орельцами и Зоргами». Суслик Федя ответил. «Спасибо, Ари. Ты очень милый и заботливый. Мы тронуты твоей помощью. Мы надеемся, что твои слова сбудутся». Мышка Дашка громко сказала. «Друзья, мы отправляемся в опасные путешествия». Мы должны быть едины и сплочены в нашей миссии. Мы должны быть добрыми и вежливыми зоргами. Мы должны быть терпеливыми и уважительными к их культуре и традициям. Мы должны быть убедительными и настойчивыми в наших аргументах и предложениях. Мы должны быть честными и открытыми в наших намерениях и целях». Мышонок Тишка согласился. «Дашка, ты права. Мы должны быть такими, и мы должны быть готовыми к любым ситуациям и трудностям. Мы должны быть смелыми и изобретательными, мы должны быть оптимистичными и веселыми, мы должны быть дружными и любознательными». Хомячок Хома дополнил. «Дашка, Тишка, Федя, вы правы, мы должны быть такими, и мы должны быть заинтересованными, в жизни и проблемах зоргов. Мы должны быть справедливыми и доброжелательными, мы должны быть активными и полезными, мы должны быть образованными и культурными. Свой вывод сделал и Крот Прохор. Дашка, Тишка, Федя Хома, вы правы. Мы должны быть такими, и мы должны быть умными и разумными. Мы должны быть логичными и аналитическими. Мы должны быть объективными и критическими. Мы должны быть мирными и дипломатичными». «Ой, а я все равно боюсь. Я не верю этим искусственным интеллектом. Мы должны быть осторожны», – задрожал суслик Федя. «Мышка Дашка». «Друзья, я рада, что мы согласны и солидарны. Я думаю, что мы сможем выполнить нашу миссию. Я думаю, что мы сможем помочь орельцам и Зоргам. Я думаю, что мы сможем сделать мир на планете. Я думаю, что мы сможем сделать друзьями орельцев и Зоргов». Мышонок Тишка согласно кивая. «Дашка, я с тобой согласен. Я думаю, что мы сможем сделать все это, но нам нужно распределить роли в нашей миссии. Кто что будет делать, кто с кем будет встречаться, кто что будет говорить и проповедовать на встречах в парламенте, на собраниях с народом в городах и деревнях?» «Тишка, ты прав». Нам нужно распределить роли в нашей миссии. Я буду лидером нашей миссии. Я буду координировать наши действия и общаться с Арией и Зором. Я буду представлять нашу группу на встречах в парламенте и на собраниях. Я буду говорить о нашей планете, о нашей культуре, о наших ценностях. Я буду проповедовать мир, дружбу и сотрудничество между орельцами и Зоргами». Мышонок Тишка сказал. Я буду помощником Дашки. Я буду поддерживать ее и помогать ей во всем. Я буду сопровождать ее на встречах и переводить с помощью говоруна ее слова на язык зоргов. Я буду говорить о нашей планете, о нашей природе, о наших животных. Я буду проповедовать красоту, доброту и счастье между орельцами и зоргами». Крот Прохор предложил. Я буду ученым нашей миссии. Я буду читать книги и изучать науку зоргов. Я буду посещать лаборатории и участвовать в экспериментах. Я буду говорить о нашей планете, о нашей науке, о наших открытиях. Я буду проповедовать знания, разум и прогресс между арельцами и зоргами. Хомячок Хома тоже не остался в стороне. А я буду угощать всех своими запасами зернышек и других вкусностей и дарить всем маленьким, заргонятам подарки. Суслик Федя. А я буду самым осторожным в нашей миссии. Я буду предупреждать вас об опасностях. Мышка Дашка сделала вывод. Друзья, я довольна нашим распределением ролей. Я думаю, что мы выбрали то, что нам подходит и что нам нравится. Я думаю, что мы сможем показать зоргам все стороны нашей жизни и нашего мира. Я думаю, что мы сможем найти общий язык с зоргами и дружить с ними, и донести до них наши идеи и цели. Наши друзья закончили свой диалог и обнялись. Они были горды собой и друг другом. Они были уверены в себе и своей миссии. Они были счастливы и воодушевлены. Они были готовы к встрече, со страшными зоргами и к новым приключениям.